Глава тринадцатая Бронсон погрузился в кресло, которое до него занимал Макмиллан, с таким видом, будто все происходящее его забавляет. Вульф сидел неподвижно, как гранитное изваяние, закрыв глаза, и, казалось, скорее спал, чем бодрствовал. Это могло провести Бронсона, но не меня. Я зевнул. Свет падал на Бронсона так, что его нос выглядел еще более тупым, будто его специально приплюснули, а умные серые глазки казались еще меньше. Наконец он вежливо спросил. — Насколько я понимаю, вы желаете спросить меня о чем-то? — Да, — кивнул Вульф. — Многое ли вам удалось подслушать из нашего разговора с мисс Озгуд? «Сегодня днем?» «Не особенно, вернее, даже совсем мало», — не задумываясь, ответил Бронсон и улыбнулся. «Вы задали вопрос, чтобы увидеть, оскорблюсь я или нет? Разрешите предложить. Вам не стоит хитрить и прибегать к таким уловкам. Я кое-что слышал о вас. Я знаю о ваших способностях, но и я их не лишён «Мы оба не дураки, и почему бы нам в этом не согласиться?» не в самом деле...» Вульф чуть приподнял веки. «У вас и вправду здравая голова. Тогда, слава Богу, мы можем спокойно и без лишней суеты обсудить кое-какие факты». «Подробности, которые я узнал от мисс Озгут. Например,» что вы лицо, которое мистер Озгут и многие другие назвали бы мошенником. — Я не... — Бронсон махнул рукой. — Впрочем, ладно, обзывайте. — Я называю вас мошенником, чтобы уточнить наши позиции. В конце концов, я занят сыскным бизнесом, вы своим и я хочу посоветоваться с вами о своей и вашей работе. Я рассчитываю, что вы поможете мне в расследовании убийства, и взамен у меня есть предложение относительно одного из ваших дел, того, что привело вас сюда. Что касается убийства, быть может, начнем с конца и обговорим ваше предложение? Я всегда готов выслушать разумную мысль. «Как угодно», — Вульф выпятил и поджал губы. «У вас есть бумага, подписанная Клайдом Осгудом? Вы показывали ее мисс Осгуд сегодня утром». «Расписка за деньги, которые я дал взаймы ее брату». «С перечислением конкретных обязательств, которые он соглашался выполнить в обмен». «Да» выполнение которых сделала бы его под лицом в глазах отца. — Верно. — Мне нужна эта расписка. Вульф пошевелился. — Подождите. Я не оспариваю вашего права получить свои деньги. Но мне не нравятся ваши методы. Сегодня мисс Озгуд сумела привести меня в восторг одним своим высказыванием. И я хочу ей помочь. Предлагаю вам передать расписку мистеру Гудвину. Она будет у него в полной сохранности. Максимум через 10 дней я либо сам заплачу вам 10 тысяч долларов, либо устрою, чтобы вам их заплатили, либо верну расписку. Даю вам обещание без всяких условий. расписку «Отдайте ему!» Вульф ткнул большим пальцем в мою сторону. Бронсон медленно помотал головой из стороны в сторону. «Я имел в виду не такую разумную мысль». «Вы не согласны?» «Нет, конечно». «Я предлагаю вам сверхгарантию. Я редко даю обещания, поскольку готов выполнять их, пусть это звучит банально, ценой собственной жизни. «На что же мне ваша жизнь? Ваши гарантии, быть может, и хороши, но расписка, подписанная Озгудом, лучше, и она принадлежит мне. Чего ради я должен ее отдавать?» Я вопросительно покосился на Вульфа. «Не надо, Арчи. Отложим пока эту тему. Во всяком случае, временно». «Я надеюсь, мистер Бронсон, что ваша агрессивность...» «Я вовсе не агрессивен», — прервал его Бронсон. «Не понимайте меня превратно. Я же сказал, что я не дурак. А надо быть круглым идиотом, чтобы сделать вас врагом. Я прекрасно понимаю, насколько я уязвим и что вы можете против меня предпринять. Если вы станете моим врагом, то мне...» «Лучше сразу убраться из Нью-Йорка. Я приехал в Нью-Йорк всего пару месяцев назад, но если вам захочется выяснить мое прошлое, это не составит для вас труда. Тюрьма мне не грозит, но вы можете сделать мое существование тяжелым. Очень тяжелым. Бог-свидетель, я не хочу, чтобы вы преследовали меня. Поверьте, я не питаю к вам вражды». Вы не должны обижаться на меня за нежелание расставаться со своей распиской. А в остальном я к вашим услугам». «Без хитростей, мистер Бронсон». «Без». «Отлично. Где вы родились?» Бронсон снова помотал головой. «Я готов помогать вам, но не удовлетворять ваше любопытство». — Вы же сами признали, что мне ничего не стоит проследить ваше прошлое. — Пожалуйста, если вам не жалко времени и денег. — Ладно, давайте напрямую. Вам приходилось иметь дело со скотом? Бронсон пристально посмотрел на него, затем хохотнул и сказал. — Бог мой, неужели мне придется взять назад свои слова о том, что вы не дурак? «Вы хотите впутать меня в убийство?» «Вам приходилось иметь дело со скотом?» «Никогда не имел счастья. Знаю, откуда берутся мясо и молоко, только по литературе». «Где дубинка, которая была у вас вчера вечером, когда вы шли с Клайдом Осгудом на ферму Пратта?» «Дубинка?» «Да, палка, если хотите». «Быть может, сук?» «Ну, я не помню?» «Ах да, вспомнил, конечно!» «Она была у сарая, мимо которого мы проходили, и я просто...» «Где она?» «Вы хотите знать, где она сейчас?» «В конце концов, где вы ее оставили?» «Ну, я не...» «Ах, конечно же! Когда мы дошли до ограды...» Клайд пошел дальше, а я повернул назад. Он прихватил палку с собой. — Зачем? Бронсон пожал плечами. Он снова взял себя в руки. — Просто так, наверное? Вот вы ходите с тяжелой тростью. Зачем? — Не за тем, чтобы бить себя до потери сознания. Клайд сам попросил палку? Или вы ее предложили? — Не помню. Это вышло как-то само собой, мимоходом. А что, разве его ударили палкой? Я думал, его убили киркой, согласно вашей версии. Вы собирались помогать мне, сэр, а не молоть языком. Мне нужна вся правда об этой палке. Я все сказал. Ерунда. Вы явно смешались, когда я задал вопрос. Вульф погрозил ему пальцем. Берегитесь, если не хотите сделать меня врагом, и учтите, более благоприятной возможности рассказать правду, чем здесь, в сравнительно непринужденной обстановке, вам не представится. Итак, вы сами несли палку до фермы Пратта. Нет. Я вообще не ходил туда. Вы так утверждаете? «Это правда». «Я еще раз предупреждаю вас, берегитесь. Допустим, на миг, что это правда. Тогда ответьте. Зачем Клайду понадобилось идти ночью к Пратту? Что он собирался там делать?» «Не знаю». «Что он говорил о своих намерениях?» «Ничего». Вульф закрыл глаза, я заметил, что кончик его указательного пальца выводит кружки на ручке кресла, и понял, что он лишился дара речи от ярости. «Я могу!» — заикнулся было Бронсон. «Молчите!» Веки Нира Вульфа дрогнули, и он открыл глаза. «Вы делаете ошибку, очень серьезную!» «Послушайте внимательно. Вы требовали немедленного возвращения денег. клайт не мог собрать нужную сумму в Нью-Йорке и приехал просить деньги у отца. Вы так спешили или так не доверяли ему, или же и то, и другое, что поехали вместе с ним. Вы не хотели упускать его из виду». «Осгуд-старший отказался помочь сыну, поскольку Клайд не хотел говорить, зачем ему деньги, и вы были готовы пойти на то, чтобы рассказать всё отцу и взыскать долг с него». «Тогда Клайд в отчаянии заключает пари. В случае выигрыша он все равно рассчитался бы с вами лишь по истечении недельного срока». А какие гарантии он мог представить, что выиграет пари? Вы согласились бы подождать в одном единственном случае, если Клайд подробно объяснит вам, каким образом рассчитывает выиграть пари? И он объяснил. «Не пытайтесь утверждать, что это не так. Я не такой простак. Рассказывайте, как было дело». Бронсон покачал головой. «К сожалению, вы заблуждаетесь. Он не говорил. Фу!» «Я не заблуждаюсь. Я знаю, когда я прав. Я стрелянный воробей. Берегитесь, молодой человек!» Бронсон пожал плечами. «Не надо меня запугивать. Я тоже тертый калач. Но я не могу рассказать о том, чего не знаю». «Говорил ли вам Клайд Озгуд, как думает выиграть пари?» «Нет». «Или что собирается делать на ферме Пратта, или с кем там встретиться?» «Нет». «По каким-нибудь его высказываниям или намекам вы не можете догадаться, к чему он клонил?» «Нет». «Вы допускаете очень большой промах?» «Нет». «Я понимаю, что предстаю перед вами в дурном свете, но помочь ничем не могу. Бога ради!» «Молчите! Вы все-таки оказались дураком!» Вульф повернулся ко мне и приказал. «Арчи, забери у него расписку!» Хоть предупредил бы жестом или мимолетным взглядом, прежде чем отдать распоряжение. Правда, когда я жалуюсь на такие его выходки... Он неизменно отвечает, что при моей реакции и находчивости никакой подготовки не требуется. В ответ я обычно говорю, что предпочитаю грубой лести, простое уважение. Правда, на сей раз мне было все равно. Бромсон был приблизительно моего роста, но вряд ли мог со мной потягаться. Я протянул руку. «Выкладывай» бронсон помотал головой и не спеша поднялся отпихнув ногой стул и не спуская с меня глаз это глупо сказал он чертовски глупо не берите меня на пушку вам нужна расписка мистер вульф спросил я не поворачивая головы да отлично лапки кверху приятель я сам ее возьму нет ответил он даже глазом не моргнув драться я не стану хотя я не трус просто закричу появится озгут и наверняка захочет узнать из за чего поднялся весь сырбор извините уж он развел руками и улыбнулся закричишь закричу посмотрим если пикнешь я сделаю из тебя отбивную «Предупреждаю, только хрюкни, и я остановлюсь лишь с приездом скорой помощи. А когда Озгут прочтет расписку, то еще заплатит, чтобы я добавил тебе дюжину оплеух. Так что стой и не рыпайся!» Я протянул руку, и, черт побери, этот мозгляк попытался ударить меня коленом, целев самое болезненное место. Но мое счастье, реакции не изменила мне, и я успел уклониться не то... Портить его физиономию необходимости не было, но хитрюгу стоило проучить, и я четким хуком уложил его на пол. Прежде чем Бромсон снова открыл глаза, я уже склонился над ним. — Спокойно, — предупредил я. — Я не знаю, в каком кармане расписка. Если вспомнишь, то отдай ее сам, по-хорошему. Он потянулся к внутреннему карману пиджака — Но я опередил его и выудил изящный кожаный бумажник с платиновой, а может и оловянной, монограммой. Бронсон попытался было выхватить его, но я был начеку оттолкнул его руку, велял подняться и сесть, а сам отступил, чтобы полюбоваться на трофей. — Ого! — присвистнул я. — Однако деньжата. Тысячи две, а то и больше. Не дергайся. «Я у мерзавцев не ворую!» «Но я не вижу...» «А, вот! Потайной карманчик!» Я развернул бумагу, пробежал ее глазами и передал Вульфу. «Остальное возвратить?» Вульф кивнул, не отрываясь от расписки. Я протянул бумажник Бронсону, который уже поднялся на ноги. Вид у него был довольно взъерошенный, но он не отвел глаз, когда брал бумажник». Я вынужден был признать, что в Бронсоне что-то есть. Не всякий может, как ни в чем не бывало, смотреть в глаза тому, кто только что задал тебе трепку. «Спрячь, Арчи!» — отрывисто сказал Нера Вульф и протянул мне расписку. Я достал из кармана собственный коричневый с золотым тиснением бумажник, который подарил мне Вульф в день рождения, и спрятал туда сложенную пополам бумажку. «Мистер Бронсон», — начал вулф — «я рассчитывал задать вам и другие вопросы, в частности, о цели вашего появления на ферме Пратта сегодня утром, но вижу, что это бесполезно. Я начинаю подозревать, что сейчас вы готовитесь совершить еще более тяжкую ошибку, чем несколько минут назад, быть может, роковую» что касается расписки, которую взял у вас мистер Гудвин, то я гарантирую, что через десять дней вы получите назад либо ее, либо свои деньги. Не пытайтесь хитрить. Я уже достаточно зол на вас, а я слов на ветер не бросаю. Спокойной ночи. Я повторяю. Я же говорил. Я не желаю вас слушать, вы глупец. «Спокойной ночи!» Бронсон вышел. Вульф глубоко вздохнул. Я налил стакан молока и принялся пить, когда заметил краешком глаза, что Вульф таращится на меня, склонив голову на бок. Несколько мгновений спустя он пробормотал. «Арчи, где ты взял молоко?» «В холодильнике». «На кухне?» «Да, сэр». «Там пять или шесть бутылок. Принести вам одну?» «Мог бы сделать это сразу и сэкономить время», — проворчал он, запустил руку в карман, вытащил пригоршню пробок от пивных бутылочек, пересчитал их, нахмурился и сказал. «Принеси две».